2. Понятным языком, что такое шушун? Представьте его посредником в контакте с микро- и даже субмикроскопическим миром. Своего рода переводчиком на молекулярный, на биохимический язык. Разве вам на другой день после вечерней невоздержанности не хотелось извиниться перед собственной печенью? А если серьезно? Я почти не шучу. Шушун? Новое поколение биологических роботов, программируемый и постоянно совершенствующийся молекулярный комплекс, регенерирующий, способный воспроизводить функциональных помощников. Ему известны наши варианты нормы, константы гомеостаза человеческого организма, самые разнообразные аспекты. Изначально Шушун восстанавливает статус-кво, но при необходимости или даже при желании, можно отдать Шушуну любой приказ. Он будет переведен на язык гормонов и клеточных структур, проверен на безопасность. Если противопоказаний нет, приказ будет выполнен. То есть, чисто теоретически, пределов нет. Приходится учитывать требования социума, конечно, эстетические нормы и прочие очевидные ограничения. Приказать вылечить рак доступно и легитимно. Инициировать превращение в опасное чудовище со здоровым прикусом, сомнительным поведением и рационом. Подобная терапия была бы возможной, но незаконной. Очевидно, использование шушунов сопряжено со множеством проблем. Например, если я правильно понимаю, чтобы вообще получить возможность полноценного контакта, нам придется глотать шушунов. И жить с паразитами внутри – не очень приятная перспектива. Придумайте каких-нибудь антишушунов для нейтрализации. Зато больше не нужен врач-диагност, не требуется рентген и другие инструментальные исследования. Шушун сообщит о том, что в вашем организме не в порядке. Он выключит рост опухоли, вырастет здоровый зуб, предварительно вежливо потребовав от дырявого покинуть лунку. Подобное верно по отношению к любому другому органу, даже к тому, которого нет, но мы не отказались бы его иметь. Вам не нужно разбираться в медицине. Шушун сам сравнивает обнаруженную патологию с заложенной в нем информацией о норме, делает выводы, вносит коррективы. Позитивный момент заключается и в том, что он не принимает самостоятельных решений. Это ваш слуга, вроде робота-пылесоса, только поменьше, конечно. Наши читатели интересуются еще, возможно ли избавиться от внутренних шушунов, если уже проглотил, и безопасно ли давать их детям. Первую порцию шушунов требуется индицировать внутривенно. Сложные высокомолекулярные системы в желудке не всасываются. Но потом научатся, конечно, и тогда да, вы будете глотать шушунов. По истечении жизненного срока те распадаются, связываются энзимами печени, выводятся почками, обычный фармакодинамический процесс. Тогда следует принять новую капсулу с шушунами. Как часто, зависит от того, насколько интенсивно вы расходуете их. Что же касается детей, вам действительно хочется, чтобы те бесконтрольно изменяли собственные тела? Поставьте макрошушуну переводчику фильтр 18+, и никакой самодеятельности. Не хотите давать их детям? Не надо. В организме присутствует множество аналогов составных частей шушунов, протеинов для их постройки. У детей их больше, чем у взрослых, из-за преобладания анаболических процессов. Так что прививки шушунов детям не нужны. Переводчик сможет манипулировать тем, что есть. Чудовищно. Почему? Никакой скарлатины, никакой лейкемии. Одни шушуны. Что за странное ненаучное слово, кстати? А как бы вы назвали персонального домового своего тела? Номен эст омен. Слово шушун должно, по-видимому, убеждать в безопасности вашего изобретения. А оно в самом деле безопасно. Насколько сам человек таков, не более, но и не менее. Бунт машин физиологически исключен. Весь мыслительный процесс Шушуна алгоритмизирован. У него отсутствуют структуры, ответственные за принятие решений. Если нам их хирургически экстрагировать, мы тоже будем, не сомневаясь, выполнять приказы. «Страшные вещи вы говорите. Но своих первых шушунов-посредников вы же не таким способом получили, нет?» «Иначе. Не то я был бы злодей. Тогда бы их стоило бы, наверное, даже запретить». «Странно, что вы иронизируете. Ведь шушунов уже запретили в нашей стране и в большинстве стран Европы. Скоро, несомненно, последует аналогичное решение остальных государств». И неудивительно. Людям не нравится, когда в их жизнь напрямую вмешиваются другие мыслящие креатуры, пусть даже послушные. Борис Францевич, планируете ли вы работать дальше над вашим проектом? Стало известно, что вам сделала некое предложение кафедра биохимии в Сеуле. Я предпочел бы продолжить исследования на родине. Теперь мне уже не нужна финансовая поддержка. Исключительно добровольцы для тестов. Шушунов отобрать невозможно в принципе. Захотят конфисковать – убедятся. Нет, они не будут рвать глотки агентам спецслужб, как герои второсортного хоррора. Ничего я такого, но подумали. Было у вас такое выражение. Готовые продукты специфичные, как трансплантант. Из частей их постороннему не собрать». Я думаю, что шушунам необходимо предоставить больше автономности, добавить программу воспроизведения себе подобных, восстановление вне организма хозяина специфической молекулярной структуры, поиска ресурсов энергии, источник личной магии, вот вполне исчерпывающее и ничуть не преувеличенное определение того, что я создал. Именно. Полагаю, что вскоре откроются новые возможности использования. Текст завершался примечанием ⁇ Отослал по вашей просьбе БФ ⁇ требуется переписать ⁇ Масса неточностей. Функция шушуна описана таким образом, чтобы вызвать панику и массовую истерию. ⁇ Последнее ⁇ сказал Родигер и аккуратно постучал пальцем в перчатке рядом с куском тонкого желтого пергамента. Невообразимо старого, судя по всему. Можешь что-нибудь объяснить? Нет. Признаюсь, я немного понимаю в словах, записанных твоим собеседником. Много лет прошло, Борис Францевич. Все мы забываем. Не только те, кто пережил собственную смерть. Ясно, что в те времена... Финн Бицару злодеем не был. Он заботился о людях, понимал их заботы и тревоги. Позже, когда мы столкнулись здесь, в Приводье, тебя такие вещи больше не интересовали. Некромант протянул руку, и Штиллер, борясь с головокружением и тошнотой, вынул из-под мышки и вернул некроманту небольшого плоского шушуна. — Благодарю, что позволил проверить твою искренность. В ответ я, разумеется, помогу найти то, зачем ты пришел. Ищешь способ попасть на остров? — Нет. Родигер поводил пальцем около виска. — Иммунитет к скополамину? и даже к ключ фета объяснил штиллер больше ничего у меня есть отличный томографический шлем предложил некромант тоскливо и сам не веря в согласие пациента усовершенствованный никаких затрат личной магии как нибудь в другой раз твердо возразил штиллер «Раз уж мы перешли на «ты» и отбросили официальности, так будь добр, старый приятель, расскажи о моих бесчинствах в начальную пору, а также о том, как умер злой волшебник Фин Бицаро. «Узнаете правду, и правда вас освободит», — процитировал граф, сминая себе кожу на виске. «Ух ты! Кто это сказал?» про тети хоси из Еремая. так и быть расскажу что могу после недолгого раздумья решил родгер только убери будь так любезен свой ключ фета мне артикулировать непросто отвык штиллер отвернулся и взялся за ключ но в последний момент сдвинул его лишь наполовину. Так информация не будет воспринята как абсолютная истина. Довольно с него кошачьих фокусов, дырявых воспоминаний, заполненных иллюзиями. Эльф с благоговением наблюдал, как Бог читает непосредственно в сердце дьявола. Очень хотелось узнать, что там внутри, и записать, конечно. Уже услышанного хватит на два-три увесистых фолианта, не считая толкований мудрецов различных школ. Лорд Некромант поведал следующее. Примерно в те времена, когда оживающие предметы перестали вызывать панику и начали именоваться гоблинами, а мудрецы заспорили, добрые эти штуки или злые, правильно их пробуждать или нет, За Оумеком построили крепость. Точнее, загородный дом в забавном псевдо стиле, сооруженный под руководством хозяина, не слишком понимающего в викторианской архитектуре. Были там, разумеется, тайные ходы, замаскированные в стенах, вышитые портреты с прозрачными глазами, инкунабулы, указывающие путь в лабиринте коридоров. Духи-рассказчики страшных сказок и прочие интересные вещи. Хозяин дома занимался созданием чудовищ из людей. Со всех концов новорожденного мира являлся к нему народ за волшебными переменами в жизни. Одних делали несчастными их слабости, других – надвигающаяся старость. Кто-то, как дитя, мечтал летать или дышать под водой был безответно влюблен, стремился к власти. Проситель чаще всего получал тот вид могущества, к которому стремился. Взамен чародей требовал камней и раковин с дна запретных вод, рассказов о драгоценностях земных недр, о том, как движутся луна и солнце, как выглядит приводье с высоты его полета. Говорили, волшебник питается знанием, или черпает в нем свою несметную силу. Некий одержимый охотник, не взявший с собой из гибнущего старого мира ничего, кроме сотни собак, получил целое королевство. На его территорию, созданную в спешке и кое-как, никогда не заглядывало солнце. Сумрачный удел нарекли «город-ночь», а следовало «город-тень». Жители антистолицы настояли на более пафосном варианте. Состоялось будто бы даже голосование, окончившееся безобразной дракой. Творец усмехался в белую маску, которую забывал снимать, выходя из лаборатории, и возвращался к работе. Буралесье наполнилось преображенным зверьем, настолько опасным, что оттуда сбежали даже разбойники. Тени и демоны бродили по полям, подстерегали на перекрестках. Путешественники обзавелись серебряными мечами, выучили изгоняющие заклинания, накупили оберегов. Мастер-чародей работал без устали, умножая число тварей и монстров, словно ожидая неведомой награды. Преображение требовало огромных затрат личной магии. Расплачивался ею, разумеется, заказчик. Чем ужаснее проявляли себя чудовища, тем быстрее они гибли. Не требовался даже профессиональный охотник. Достаточно было просто подождать. После очередного кровавого пира зубастая тварь ложилась и замирала, задрав когти к небесам. Жизненная сила покидала ее, даже принять человеческий облик уже не получалось. Одной могущественной ведьме с легендарными причудами в любви после очередной необдуманной метаморфозы пришлось навсегда остаться городом. Сам король поселился в ней. Те, кто был лично знаком с покойницей, находил ситуацию немного забавной, весьма зловещей, но в чем-то закономерный. Ужасный и внезапный конец могущественных магов не мог остаться незамеченным. У хозяина замка под Оомеком появились враги. Кое-кто умолял забрать назад крылья и клыки, а на возражение и демонстрацию собственной кровавой подписи рычал и бросался на горло. «Надолго ли могущество со мной?» Беспокоился каждый могильный буралесский червь, задумчиво пережевывая чей-нибудь ночной кошмар. А главное, почему сам фин бицару не заканчивается? Спрашивали злодея, как и ожидалось, без толку. Правитель города Ночь и мастер Ю, тренер молодых охотников на лесных чудовищ, созвали Первый Королевский Совет. Король был не против такого названия, хотя поначалу просто звал в гости, угощал еремайскими сладостями, строил планы набора хорошо обученной гвардии, чтобы навела порядок в приводье. Это породило идею заставить Бицаро интенсивнее использовать его личную магию. Для чего же, как не для защиты своего дома? Войной последующие события не называли никогда – Решено было, что в новом мире никаких безумств прошлого не случится. Пограничные конфликты, разбой на дорогах куда ни шло, но в силу смешных размеров пригодной для жизни территории, любая многолюдная стычка неизбежно принимала международное значение. Хорошо обученное войско, почти полностью состоящее из должников чародея, атаковала замок под Оомеком. Убежище Бицара именовалось как-то забавно, кстати. Нет, не дом Ашеров. В честь какого-то старомирского хитреца и мятежника. Но не Робеспьер же? Баден, Ленин? Господин Понедельник точно вспомнил бы. Неважно. В считанные минуты здание лежало в руинах. Родигер участия в инциденте не принимал. Он как раз прикупил участок земли на холме, который служил местом захоронения первопоселенцев. Их останки содержали важную некротайну. Граф сделал все, чтобы при рассказе скрыть ее, а ключнику было не особенно интересно. Очевидцы рассказали, что Битцаро не стал демонстрировать могущество. Даже не облаял штурмовиков в рупор из бункера. Злой волшебник признал себя побежденным, раздал библиотеку, амулеты и шушунов, а сам на некоторое время исчез со сцены. Под Амекскую область превентивно заболотили. беглые чудовища отступили и затаились в Буралесье. Годы спустя Бицаро появился в университете чтобы читать математику с новомирской физикой, и вскоре стал неформальным управителем Леода. Ректор, звавший себя лучшим другом Финна, первым поднял тревогу, когда его невеста Марион легче поверить в бессмертие плоти, чем в исполнение женских клятв. С тех пор, как Родигер отказался от гнусной ярмарочной торговли взаимными обязательствами и умер, Ему стало проще с женщинами. Получив это сообщение, Штиллер понял, что его не собираются оставлять в живых. Лед сожгли, конечно. Гвардии не пришлось вмешиваться. Все сделали сами студенты, за спиритуальными опытами которых прекратили наблюдать профессора. Ученость стала вызывать подозрения. Грамотного... Могли в сумерках утянуть в подмостье. Солидные семьи отдавали детей в ремесло, не к учителю. Но мир менялся, нравилось старикам или нет. Народ привыкал личное могущество тратить бережно на самое важное – здоровье, комфорт, благополучие в семье. Бицару не преследовали, даже пригласили в светлый дом – Там он выболтал несколько тайн преображенцев. Позже, правда, тайны оказались фальшивыми, а ловушки, вроде последней картины Марион, настоящими. Финальное сражение произошло в городе Ночь. Победила злодея Фенна, самая неприметная из ведьм Королевского Совета. Она не возводила дворцов из собственных сновидений, не организовывала призовых боев урдалаков с крылатыми ящерами, не творила разумных существ по своему образу и подобию, не превращалась в морскую демоницу, чтобы испытать невообразимые ощущения, доступные волшебному телу. Фенни удавалось время от времени точно предсказывать погоду. Родиной ведьмы был Элмш. Так что рыбаки, покупавшие прогнозы, неверно представляли себе в данной сделке причинно-следственные связи. Тем, кто называл прорицание надувательством, ясновидящая хладнокровно отвечала следующее. «Ожидаемые события происходят чаще неожиданных, не правда ли?» Выходит, предполагать значит предопределять. Особенно дотошным ведьма доказывала научность ясновидения то есть подсчета вероятностей, математическими методами, и получала такие устрашающие числа, что большинство сдавалось и развязывало кошельки. Фенна всегда называла себя ученицей Бицаро и была уверена, что неуязвима. В самом деле расправляется с неверными возлюбленными, блудными детьми, со старыми друзьями, совершившими предательство, но не с учениками. Те по определению не предают, а лишь заблуждаются, совершают ошибки. Убить ученика означало бы расписаться в несостоятельности и бессмысленности собственной жизни. Злодей сделал пророчице довольно-таки нетривиальное предложение – стать его целительницей. Какого рода недомогание необходимо было излечить, некромант не знал и даже немного обижался, что Финн обратился не к нему. По окончании терапии пациент скончался. Исход не оптимальный, но исключающий дальнейшие страдания. Пока Фенна принимала снисходительные поздравления коллег, Родигер решил проверить информацию. У некроманта уже тогда имелся доступ к своего рода архиву мертвых, содержащему сведения о потерянных комбинациях нуклеиновых кислот. Тут некромант стал особенно непонятен для ключника. Родигер узнал, что пророчица солгала. Бицару все еще присутствовал в виде живой, воспроизводящейся материи. Народ кинулся искать рецепт неограниченного могущества. Руководство к действию для слуг и приспешников покойник не оставил. Ничего, кроме пары сомнительных сонетов и десятка недописанных сказок. На допросе в светлом доме Фенна напророчила, что творец-чудовищ вернется. Инкогнито. Но старым товарищам легко будет распознать его. С их помощью... Финн вернет себе доступ к собственным секретам и в награду научит, наконец, балансу личного могущества. Светлый совет оказался перед дилеммой – саботировать план Битцаро или, наоборот, поддержать, оказавшись в числе старых друзей. День пророчества стал днем последнего совета на маяке. Граф Родигер объявил, что ренегатов он у себя дома видеть не желает. Когда были установлены личности всех четверых Бицаро, король еще несколько раз звал в гости, угощал, отдавая предпочтение легендарной французской кухне. Подавали киш и белое еремайское. Помолвка с ночи градской династии вампиров – вот единственное достойное упоминание решения последних времен. Никто так и не взялся за дело бицаров всерьез. Каждый к тому времени уже нашел собственный способ замедлять растрату личного могущества. Один жрал своих подданных, другой — нерастраченное могущество преждевременно умерших, третий заставлял других холдовать за себя, за четвертого трудились преданные растения или одушевленные предметы. Однако ясно было, что приговор лишь отложен, не отменен. Источник могущества рано или поздно иссякнет. Внезапно, бесповоротно. Мудрецы наблюдали за четверкой и ждали. Чего? Знака, что Бицару выздоровел после смерти и готов раздавать могущество проверенным, надежным людям. Умным, предусмотрительным чтобы взмах крыла преображенной бабочки не уничтожил мир для меня вопрос таким образом не стоял произнес родигер вслух задремавший на табуреточке эльф от неожиданности вздрогнул и чуть не пошел в атаку за обожаемого финна но вовремя опомнился смутился и пылающими ушами стал слушать врага я многое повидал И верю в чудеса. Если мне под окошко придет морской верблюд, мы споем дуэтом. Но в превращение могущественных самовлюбленных мерзавцев в скромных законопослушных граждан превышает способности моего воображения. Поэтому решил сразу избавляться от всех бицару, которых судьба пошлет на мой порог. Приступим. Время к полуночи, а нам, старикам, вредно бодрствовать до рассвета. Тут некромант заметил в руке гостя лезвие стилета. Да и молчаливый эльф скалился в лицо некроманту, направляя туда же небольшой самострел. Родигер выпрямился довольный, словно получив недостающее доказательство собственной правоты. «Все-таки убить меня пришел!» — воскликнул он. «Безобразие!» — совсем некровожадно посетовал Ключник в ответ. «Нам, негодяям, получается, даже жизнь свою защищать не положено!» Некромант усмехнулся на свой пугающий манер, приоткрыв мертвый рот, в котором что-то неуловимо шевелилось. «Как ты с Горрином помирился!» — Вот загадка. Крылья он тебе простил, получается. Мне никогда не прощали. Родигер пожал плечами и встал, сбрасывая плащ с костлявых плеч. — Позавидуешь вам, злым волшебникам. От нас, порядочных людей, ожидают исключительно добрых, справедливых поступков на пользу человечеству а вам можно делать что угодно. Сразись со мной, Бицаро. Ты всегда находил способ отвертеться, избежать честного поединка. Дожидался, пока жертва сама себя освежует и прыгнет в огонь. На сей раз тебе придется драться и сдохнуть, наконец. Некромант уже не был похож на почтенного пожилого ученого, пораженного неведомым недугом. Перед ключником стояло в безукоризненной стойке опытного фехтовальщика существо фанатичное, быстрое и беспощадное. «Бред какой!» — ни на что не надеясь, выговорил Штиллер, неловко парируя, получив царапину на запястье и чуть не выронив нож. Нормально же сидели, разговаривали, колдовали, как люди. Было ли лезвие смазано ядом, который заставляет черных ночеградских кур-оборотней валиться с зубастой башней с выражением печальной иронии на носатых физиономиях, сохраняющемся даже после жарки на вертеле? Или ключник в самом деле безобразно мало фехтовал в последнее время? Насмешки над земляками и четвероногами – вдруг показались гораздо менее справедливыми. Родигер был несоизмеримо старше и мертв, к тому же. Но сразу отказавшись от разведки, молниеносно оттеснил противника в угол. Эльф утыкал некроманту поясницу арбалетными болтами, смотрелось, вероятно, гротескно и жутко. Штиллер мог себе представить, но не полюбоваться. Его внимание полностью занимала защита. Взамен потерянного сепаратора ящер вооружил Рена стилетом с личной драмой. Оружие выковали изначально как гоблина-убийцу, а потом разрушили ему дух, превратив в бессловесный кусок стали, пьющий кровь до полного бесчувствия. В умелой руке он наверняка был бесподобен, Однако некромант навязал ключнику такую дистанцию, на которой любая ошибка решала ход поединка. Опередить его казалось невозможным. Родигер все время менял направление, темп, сбивал с толку незавершенными атаками, создавая у противника ощущение надвигающейся катастрофы. Широким, не слишком прицельным движением Штиллер достал некроманта, глубоко порезав ему щеку. Рана приоткрылась сухой черной щелью, как второй рот. Воодушевленный таким успехом, ран на секунду открылся, опустив руку с ножом. «Попробую стать чем-нибудь полезным», — услышал ключник голос эльфа. «Что?» — подумал Штиллер, пытаясь понять, почему все погрузилось во мрак и обнаружил, что лежит в свежевыкопанной могиле. Смрад ударил под дых. Руки освободить не получалось. Очевидно, они были связаны за спиной. Ключник изогнулся на бок, и его вырвало. «Стоило оно того!» флегматично уточнил некромант сверху, поднимая лопату и бросая землю пленнику на грудь. «Имело смысл затевать!» Весь этот фарс, знание от Бицаро, но травить так травить. Слушай, что будет дальше. Я решил законсервировать тебя до тех времен, пока у нас не созреет решение твоей проблемы. А то воссоединитесь и за прежнее. Кстати, дело немыслимое. Как специалист тебе говорю, только ленивый из нас, биохимиков, не пытался слепить химеру. Одну тварь из двух разных, а тебя четверо. Сутки дают такой креатуре, не больше. Затем отторжение, септический шок, синдром внутрисосудистого А, -а, -а меня уже ничто не удивляет. «Стероидами хоть обкалитесь, чародеи малограмотные!» Выплевывая презрительно одну непонятную мысль за другой, Родигер спора привычными движениями засыпал яму землей. Штиллер не отвечал. Он перестал уворачиваться от комков грязи, летящих в лицо, и замер. Вместо мыслей голову наполнял горячий кисель ярости и отвращения. Эльф пропал. Хотелось верить, что тот сейчас летит, рыдая от самоуничижения, на Грифоне, домой, в Сухозем, а не превратился в один из экспонатов дома на маяке. Штиллер понял, что теперь, даже если освободятся руки... Он не сможет выбраться из-под тяжелого одеяла почвы, грязи и червей, воздвигнутого над ним. Омерзение жгло, пульсируя в каждом миллиметре кожи, словно кислота. Он уже не думал о спасении. Сухие чистые доски или уютное полотно савана примирили бы ключника с судьбой. Невнятный голос некроманта, бессмысленные угрозы, Доносились некоторое время сквозь черную пелену. Наконец Штиллер перестал их слышать. Шло время. Смерть не наступала. До рассвета Родигер не мог уснуть. Он поднялся на крышу к разбитому старому фонарю в древности путеводной звезде рыбачьих лодок в окрестностях Лена Игил. Некромант ходил бессмысленно взад-вперед, устремив пустой взгляд на темные крыши столицы. Ничто не двигалось внизу, разве что редкий кот за возлюбленной, убегающей по лунной дорожке, или ведьма, подстерегающая ветер для паруса мужа-рыбака. Звезды стояли, как королевские гвардейцы, неподвижно по своим местам. Рассвело, и они погасли. Мимоходом Родигер пожалел, что никогда не интересовался тем, как работает небо. Надо бы попросить у понедельника что-нибудь необременительное по новомирской астрономии. И все время хозяина маяка тревожила мысль. Он что-то упустил. Родигер в раздумьях прошаркал в спальню, принял снотворное и подремал до вечера в кресле. Когда он совершенно проснулся, в воздухе стоял ненавистный аромат наступающей весны. В окрестных лесах, где еще не растаял снег, зацвела белая душистая дрянь. Некромант бросил взгляд в окно и удовлетворенно кивнул. Внизу, по его приказу, устанавливали огромный аляповатый памятник над могилой Бицаро. Граф никогда не платил своим работникам. Фенна однажды объяснила ему, что лучше всего, и с наибольшей самоотдачей, занимаются грязным, тяжелым, неблагодарным трудом за оскорбительно ничтожную плату, или вообще даром. В таком случае людей проще убедить, что они работают во имя великого дела, совершают ежедневный скромный подвиг. Родигер с недоверием последовал совету ясновидящей и вскоре убедился, что ведьма совершенно права. Те, кому удалось получить должность или временную работу в доме на маяке, пользовались в столице все большим уважением и трудились с возрастающим энтузиазмом. Их духовные заслуги сравнивались с таковыми у жриц морской змеи, часто даже не в пользу запретноводных дев. Стало ясно, в древней, исполненной тайны, мистерии сопровождения умирающих и ритуале захоронения, должно участвовать лишь призванным, достойным. За вопрос о почасовой оплате гнали прочь. Малую толику, выдаваемую на новолуние, принимали с почтением и стыдливой благодарностью. Некромант задумчиво, не глядя, снял с полки книгу. Ему попались сонеты молодого Буро. Поэт безответно любил безумную Илим, демоницу одиночества, разрывающего зубами и когтями всякого прохожего в окрестностях ее глиняной хижины на побережье в дне пути от Репендама. Граф аккуратно поставил стихи обратно на полку. Что-то было не в порядке и дело не взбежавшем эльфи тайны некромантии защищены неким спорным с точки зрения морали но действенным способом тот кто рассказывал о содержимом могил в окрестностях светлого дома становился големом и физиологически терял способность говорить прежде чем утечка информации завершалась это в отличие от множества других слухов о гильдии Было правдой. «Каким големом?» Спросил Бицаро, когда Родигер рассказал ему. «Да любым. Глиняным чурбаном или деревяшкой. Какая разница?» Ощущение незавершенного дела Терзало, как личинка, грызущая изнутри, Где не почешешь. Родигер вытерпел до полуночи. Потом сдался, схватил лопату, которую неясно зачем притащил к себе в кабинет, и побежал вниз, нервно усмехаясь и напоминая самому себе голодного пса, зарывшего кость. В нетерпении применив личную магию, он отбросил уродливый монумент в сторону и стал грести землю, подобно пловцу, идущему ко дну. Взошла луна. Некромант стоял по шею в яме, где недавно закопал врага, и хохотал, разинув рот так широко, что касался затылком лопаток, и подбородком груди. Могила была пуста.